Девятое. Ошеломленная Ван Лэмпли стояла у мота вездехода Она видела первый дымный след, пересекший Мейн-стрит, и поняла, что это такое, прежде чем прогремел взрыв. Эти сучьи братья-грайнеры раздобыли у фрица Мишема РПГ — ручной противотанковый гранатомет. Когда дым от второго выстрела в Ван заметила языки пламени, вырывавшиеся из дыр, где раньше были окна. Одна из трех дверей лежала на улице, скрученная в штопор из хромированной стали. Других Ван не видела. Горе тому, кто был внутри, подумала она. Ред Плат, продавец дулингского салона Киа, пошатываясь, ковылял к ней. Кровь текла по правой половине его лица. Нижняя губа выглядела частично оторванной, но со всей этой кровью было трудно сказать. Наверняка. — Что это было? — хрипло крикнул Ред. Осколки стекла блестели в его редеющих волосах. — Что это, твою мать, было? Это работа двух негодяев, которым надо вставить в зад черенок от швабры, прежде чем они причинят вред кому-то еще, — ответил Иван. Тебе нужна перевязка, Ред. она зашагала к автозаправке впервые за последние дни, чувствуя себя с собой. Понимала, что долго это не продлится, но собиралась использовать адреналин на полную катушку. Заправка работала, однако, сотрудники отсутствовали. Ван нашла канистру на 10 галлонов в ремонтном боксе, наполнила ее из колонки и оставила двадцатку на прилавке рядом с кассовым аппаратом. Мир мог рушиться, но ее учили платить по счетам. Она дотащила канистру до мотовездехода, наполнила бак и покатила в том направлении, откуда приехали братья Грайнеры.